Алексей Живой. Комплекс полноценности. Все персонажи и названия в романе являются вымышленными, любое совпадение с реально живущими или когда-либо жившими людьми, а также существующими или существовавшими компаниями и организациями, случайно. Человек, способен на поистине безграничную деградацию, он также способен на поистине безграничное совершенство и достижение. Успех зависит от целей и от усердия на пути к их достижению. Мусутацу Аяма Основатель стиля карате Киокушинкай. Краткий словарь армаранских выражений Оза. Планета учтивых армаранов. Трансграбон. Телескоп Хрухи Стихи Лордероны. цветы, которые растут высоко в горах; гук, гопник, хулиган; брун, день; кук, год; друмп, единица измерения межзвездных расстояний; фритур, окончание рабочего дня или перерыв; бурчальня, кафе, ресторан; бурбурулы, разговоры; бурбурулить, разговаривать; Трумма – тема; вуки, песни; фоуч, государственное учреждение. секрезула секретарша нува новость турда трава из которой готовят веселящие напитки бр модный алкогольный напиток из турды хрус соль